В программе «Христианские чтения» слушайте книгу «Дорогой ценой». Автор книги Кристина Рой. Сегодня мы предлагаем вам послушать 26-ю программу. Едва рассвело, как Николай Каримский уже гулял по весеннему саду. Он думал об Иисусе Христе. Вдруг звук каких-то шагов отвлек его от тяжелых мыслей. Почти обрадовавшись, он поднял голову. Он жаждал общения с человеком, ибо в ожидании доброго, но Обиженного, как он считал Иисуса, ему было слишком одиноко. И вот между деревьями он увидел урзина, освященного восходящим солнцем. Какая неожиданная встреча для обоих. «Откуда ты идешь, Мирослав?» «Из города, Никуша. Но ты ведь идешь с другой стороны». Да, я прогуливался, но я никак не ожидал, что ты уже на ногах. Господь дал тебе хорошую ночь. О, очень хорошую. Впервые за все время болезни я проснулся таким бодрым. А здесь, среди весенней природы, мне особенно хорошо, я поверил в загробную жизнь и молился. После этого я почувствовал такую радость, но... Но теперь... Николай махнул рукой. Теперь это пропало, и я, я еще больше несчастен, чем прежде. Но это невозможно, не куша. Но это правда? Расскажи мне все подробно, пожалуйста. Урзин взял своего друга за руку и повел к садовой скамье. Они сели. И восходящее солнце осветила их своими золотыми лучами. В тишине благоухающего майского утра Николай рассказывал своему другу о жизни без Бога, о своих честолюбивых планах на будущее, а потом о сегодняшних мыслях там, наверху, на скале. Он говорил о любви Божией, о своей неблагодарности и закончил словами. Я чувствую себя нечестьнее прежнего. Я познал истину и осудил сам себя. Я погиб. Я вижу, что все потеряно. Да нет, не куша. Не все. Все потеряно, кроме Иисуса Христа. Действительно. Все погибло, продолжил Мирослав. Твоя невиновность, твоя справедливость, твой хороший характер, твои планы на будущее, твое чистолюбие, вся твоя без Бога прожитая жизнь, все это погибло в тот момент, когда Господь тебя услышал и даровал тебе новую вечную жизнь. Ты потерял все, кроме Иисуса Христа, потому что у тебя его еще не было. Бог давал его тебе, но ты его не принимал. Чего у нас нет, то нам не принадлежит, и того мы не можем потерять. Ты такой же неблагодарный, каким был и я. Но разве ты хочешь оставаться таким, до сегодня ты не принял Иисуса Христа, так прими его сейчас. И благодари нашего доброго Отца за него. Не кушай, дорогой, сделай это сейчас. Провизор встал и опустился около скамьи на колени, и не ожидая, когда друг последует его примеру, Начал молиться. Когда он окончил молитву, раскрылись уста глубоко потрясенного юноши. «Господь Иисус Христос, прости и меня, и прими меня. О, великий, святой, добрый Бог, из Твоей руки я принимаю этот драгоценный дар». Благодарю тебя за него. Я верю, что ты и меня недостойного любишь. О, дай мне стать чадом твоим. Аминь. Еще некоторое время они стояли на коленях, потом встали и бросились в объятия друг к другу. Теперь плакал Урзин, но недолго, и солнце могло вскоре видеть, как они рука об руку шли. Но их мысли уходили далеко в небеса, куда ушла воплотившаяся любовь Отца Небесного, оставив завет «Любите друг друга, как я возлюбил вас». В этот момент им было совсем нетрудно исполнить эту заповедь. Николай остановился и посмотрел на городок у их ног. Затем он быстро повернулся. «Мирослав, а где тот дом, в котором ты проводишь собрания?» «Ты знаешь о наших собраниях?» «Маргита мне писала о них, но не только о них. Она написала мне так же, что она познала истину и решила перейти в Евангельскую церковь. Дорогая моя сестренка, приняла Иисуса Христа» Раньше меня, тогда я еще ее не понимала, сейчас я понимаю и так рад, что мы вместе пойдем одним путем. Но не думаешь ли ты, Мирослав, что моей Маргите предстоит трудная борьба? Ведь орловские, строгие католики, что они скажут? На светлое лицо юноши набежала тень. Каждого христианина ждет борьба. Но Бог нам всегда дарует победу через Иисуса Христа. Очищая золото, наш Господь никогда не даст сгореть ему в горящей печи. Я верю в его любовь, и Маргита выстоит. Только она так молода, слаба и неопытна. Это верно. Но у нее... Два брата. Два? Ну как это? Один на небе, другой здесь. Небесный брат вооружит ее силой. Земной брат ей поможет здесь. Не так ли? О, да. Но прежде я хочу познакомиться с Адамом Орловским. Однако мы отвлеклись. Где этот дом? Там, напротив, видишь, О, как хорошо, что много людей собирается слушать Слово Божие. Они все евангельской веры? В основном, да, но есть и католики. Как это чудно! Надо же было тебе приехать сюда, чтобы собрать нас, иначе мы все жили бы без Бога и без религии. Меня отец хоть... На конфирмацию посылал, потому что у него были лошади, чтобы поехать туда, а другие дети ходили в католическую школу, и занятий по религии у них не было. Кто в этом виноват? Мирослав? Бедность? Евангельской церкви? Отчасти да. Если бы Евангельская церковь не была такой бедной, она могла бы содержать евангелиста, как это делается в Германии, Этот евангелист заботился бы не только о разрозненных евангельских душах в подгороде, но и в округе. По воскресеньям он с детьми проводил бы воскресные занятия, собирал бы молодежь вокруг себя, проповедовал бы в арендованном для этого доме. Да, конечно, так должно быть, но одна ли бедность виновата? Не только. Здесь две причины – материальная и духовная. Не достает любви к Иисусу Христу. Было бы больше любви, больше бы делалось для Него. Не суди нас, Мирослав. Мы виноваты, это верно, но, но как любить того, кого не знаешь? Ты прав, Никуша. Я не осуждаю ни тебя, ни других. Я думаю, ты слишком добр, но я осуждаю сам себя. Когда я подумаю, сколько я тратил на одного себя в школе и потом на мои хобби, о, на эти деньги, если бы трое таких, как я, сложились, мог бы жить евангелист. Лицо провизора просветлело. Но друг его это заметил. Да, если бы дать ему квартиру и частично питание, ему не так уж много надо, и они не были бы оставлены. «Что ты сказал? Не были бы оставлены?» Николай пылко обнял своего друга. «Не хочешь ли ты оставить нас теперь, когда ты нам так нужен, особенно мне и моргите? О, «Нет, но позволь объяснить тебе. Настоящего евангельского проповедника католическая церковь в Подгороде не трогала бы. Он был бы под защитой закона, Мне же ни не сегодня-завтра невозможно будет проповедовать Христа распятого, так как я делаю это без разрешения. Я единственно опираюсь на закон Божий, а для мира он ничего не значит. Если Господь и дальше так будет благословлять и умножать наше собрание, и если живое, видимое христианство дальше распространится – нас обвинят в сектанстве и мракобесии, и не только со стороны католической церкви. А потом последует запрет, и я не смогу противостоять властям. Об этом я уже много думал. Я надеюсь, что Господь услышит меня и сам продолжит начатое дело. Знаешь, Мирослав, ты все же позаботься о таком проповеднике, а остальное предоставь мне с отцом. — И мне! — Аурелий! Николай и Урузин поспешили навстречу Лермонтову, шедшему к ним с выражением счастья на лице. — И меня примите в ваш союз. Я тоже евангельский. — Конечно, конечно, мы тебя принимаем. Ты слышал, что сказал Мирослав? — части? Это легко можно осуществить. Я намеревался отправиться в путешествие и потратить на него несколько сотен гульденов. Если же я останусь дома, деньги тоже останутся. А если мы сложимся, то обеспечим содержание проповедника года на два. Да, о нем мы позаботились бы, но где его взять? Ой, Мирослав, найди подходящего человека. Что же ты молчишь, Мирослав? Я подумала о деле, о котором хотел бы вас попросить. Уверен, что вы это... Дело считаете серьезным, поэтому позвольте мне действовать немедленно. Если я не найду человека, которому Христос открылся, то позвольте порекомендовать вам молодого человека, который любит Иисуса Христа. Дайте ему возможность провести четыре года в миссионерской школе, и он станет первым словацким евангелистом. Можно мне на вас рассчитывать? Или я требую слишком многого? Если да, то простите, ведь я не знаю ваших обстоятельств. Мы все тебе простим, если ты... Да если вообще будет что прощать за твое доверие к нам, сказал молодой россиянин. Оживленно беседуя, они вышли из сада. Недалеко от решетчатых ворот, ведущих в город, им навстречу с радостным возгласом — Вы здесь, пан Урзин! — подбежал мальчик лет тринадцати и передал молодому провизору записку, приветствовав и остальных. — Скажи, что я обязательно приду, — сказал Урзин, отправляя мальчика обратно, у выхода. Он ему еще что-то сказал и закрыл за ним ворота. «Кто тебя зовет?» Спросил Николай настороженно. «Моя сотрудница, Анечка. Ха!» «В собрании? Так возьми и меня с собой! Я пойду с тобой!» Молча они вышли из сада и прошли добрую часть городка покоившегося в утренней тишине. Мирослав провел своих друзей в помещение для собрания и оставил их одних. Они стали рассматривать физгармонию и лежащие на ней отпечатанные песни, а также красиво нарисованное изречение на стенах между окнами. При этом Николай думал, как это все бедно выглядит и насколько все это было бы лучше, если бы Каримские взяли это дело на себя. Аурелий же думал о том, что, наверное, именно так или еще беднее выглядела комнатка, в которой его мать познала истину. Вдруг их взгляды встретились, и, как это часто бывает, у них появилась одна и та же мысль. «Аурелий, ты помнишь?» — спросил Николай, протягивая руку к другу. «Что мы во время моей болезни обещали искать свет?» «Помню. А дальше что?» «Молодой врач взял руку друга в свою. Я его теперь нашел, Аурелий. Мои чаяния тогда были без познания истины, которую я теперь постиг. Вечность для меня в то время была бы ужасной. Я и сегодня еще неблагодарный, не заслуживающий увидеть своего Отца Небесного. Я вынужден это тебе сказать, так как я хочу начать новую жизнь. И тебе это, может быть, покажется странным. Ты прав ответил молодой россиянин. Мне это показалось бы странным, если бы я сам не решился начать новую жизнь. «Аурелий, ты тоже? О, как это чудесно! Значит, разногласия между нами не будет. Как мы прежде все дальше и дальше уходили от Бога, так мы теперь приблизимся к Нему. Как это хорошо! Как это хорошо, Аурелий!» что нет разрыва, недоразумения между мной, тобой и Маргитой. Это действительно прекрасно. И Маргита тоже? Верно, Николай, это больше, чем хорошо. Но почему ты меня ни о чем не спрашиваешь, не удивляешься? Не удивляюсь? Чему? Ведь ты верил в Бога и в вечность. Как легко было тебе познать всю истину. А то, что душа твоя в последнее время боролась, я замечал. Только одно скажи мне. Когда Иисус Христос даровал тебе вечную жизнь? Как хорошо ты выразился вчера ночью, а тебе сегодня утром почти одновременно. Разговорившиеся друзья не заметили, как дверь снова открылась. И вошел Урзин. «Хорошо, что ты пришел!» Воскликнул Аурелий. Он пошел ему навстречу и хотел что-то добавить, но, взглянув в бледное лицо друга, остановился. «Извините, что я вас оставил одних. У меня большая просьба к вам. Позволь мне, Никуша, Тебе что-то сказать. Конечно, говори, проси все, что хочешь. Мы твои должники и сделаем все, что в наших силах. То, что я прошу в твоих силах, Никуша. Вчера после вечернего собрания я на скамье около нашего домика увидел незнакомую даму которая приехала издалека, чтобы узнать что-нибудь о своем больном сыне. Но родственников, к которым она ехала, не было дома. Поэтому ей пришлось заночевать в гостинице. Она была убита горем и к тому же недавно перенесла тяжелую болезнь. У нее не было сил идти дальше. Так как у Пани Ха в этом доме имеется комнатка для приезжих, я привела туда мукней. к ней. Она была очень благодарна за предоставленный ночлег, но душевное и физическое перенапряжение было выше ее сил, и она снова заболела. Осталась только одна надежда. Она должна увидеть своего сына. Это подкрепило бы ее ровно настолько, чтобы пуститься в обратный путь. Урзин молчал. С удивлением смотревший на него Николай не заметил, как трудно давалось тому каждое произнесенное слово. — Ты говоришь, Мирослав, — чтобы я тебе помог в этом деле, но как? Может быть, этой даме нужны средства или лошади, чтобы уехать на вокзал? Спросил Лермонтов. Нет, Аурелий, ей нужно только увидеть своего сына и убедиться, что он жив и простил ее. Оба друга смотрели на Урзина с удивлением. Никуша, ты сегодня обрел новую вечную жизнь. Тебе оказана великая милость. Не правда ли? Но в нескольких шагах от нас лежит твоя, хотя заблудшая, но любящая мать истосковавшаяся и приехавшая сюда издалека чтобы только что-нибудь узнать о тебе Никуша прошу тебя пойди к ней хоть на одно мгновение и докажи, что ты добр моя Мать приехала ко мне. Бледное лицо молодого человека дрогнуло от гордого сопротивления и неприязни. После стольких лет она вспомнила о сыне. Зачем? У нее нет сына. Точно так, как у сына давно уже нет матери. Нет, Николай Каримский никогда не пойдет к баронессе Райнер. Горечь обиженной души и раненного сердца звучала в голосе юноши. Не судите, да не судимы будете. Не осуждайте. И не будете осуждены. Прощайте. И прощены будете. Тихо произнес молодой провизор, прислонившись к стене около двери.